Глава третья Вольгбург, подвал арендованного Кирелом дома Что это за дрянь? Возмущение Дии можно было понять. Девушка работала над алхимическими зельями, когда Ченгер появился в подвале с оторванной башкой. Разумеется, о завершении работы речи теперь не шло. Отделенное от тела голова воняла мертвечиной и разлагалась на глазах. — Вот и мне интересно, — отозвался демон. Эта тварь свободно бегала по городу. Девушка передернула плечами от омерзения, но все же спросила. — От меня ты чего хочешь? — Помоги определить, что это была за тварь, — отряхивая ладони, сказал демон. — Это труп. — И пару минут назад она бегала по Фольбургу и нападала на горожан, — кивнул Чингер. — Ну чего ты глазками хлопаешь? Девушка вздохнула, закатив глаза, и, пробормотав заклинание, наложила на мертвую плоть стазис. — Где-то бродит некромант, — уточнила она, отодвигая в сторону свои инструменты. — Вряд ли, — покачал головой Чангер, — любой некромант, когда создает нежить, полностью ее контролирует. А эта девка двигалась сама, понимаешь? Внешнее питание пробормотала под нос чернокнижницы, разминая пальцы перед тем, как заняться изучением мертвой головы. Не было. И в этом проблема. Внутри тела сидел какой-то паразит из другого слоя. — Видишь, как только мы его прогнали, плоть начала ускоренно разлагаться. Держалась мразь на крови, Дия. Девушка недовольно фыркнула, понимая, на что намекает демон. — Я ничего такого не делала, — заверила она. — Я знаю, именно поэтому нам нужно знать, кто это сделал, — кивнул он. Дия выставила ладони над головой, но прежде чем прочесть новое заклинание, хмыкнула, а потом отбросила волосы с лица трупа. — Я ее знаю, — выдохнула она, разглядывая женское лицо. — Это служанка нашего замка, Клавдия. Руки и чернокнижницы дрогнули, и она отступила на шаг, глядя на Ченгера. До замка Гримен отсюда нужно добираться две недели, — покачал головой тот. Она не могла сама сюда прийти, а потом превратиться в живого мертвеца. Ее либо привезли и превратили... Риба она уже была дохла и сама дошла. Если дед что-то придумал. — Нет, Дия, — возразил демон, — это не человеческая магия, уж в этом я разбираюсь. — Да и полукровки вампиры и человека тоже существовать не может, — мыкнула Дия, глядя на собеседника с издевкой. — Но какова вероятность, что мы выберем Фольбург, а потом к нам придет служанка из моего родового замка? Демон пожал плечами. «Сейчас важно не это. Нам нужно знать, она одна здесь или нам ждать остальных обитателей твоего дома. Так что работай, Кирилл скоро вернется, и нам нужен ответ». Однако уходить Демон не спешил, вместо этого отошел в сторону, прихватив с собой второй стул и уселся в углу лаборатории. Дея прекрасно понимала, что Чингер ей не доверяет и мысленно корила себя за то, что не сдержалась во время нападения в Академии. Кровь Кирелла была невероятно вкусна, а кроме того, значительно усилила ее собственные резервы. Раскрытие своего потенциала она, конечно, не достигла, но серьезно расширила уже доступные возможности. И если бы не та глупая ошибка, ей бы удалось уговорить чертополоха подкармливать ее добровольно. Еще раз бросив взгляд на искаженное смертью и разложением в лицо Клавдии, чернокнижница сосредоточилась на работе. Чтобы определить наложенные на мертвую плоть заклинания, ей необходимо изучить результаты воздействия эфира и по остаточному следу разобраться, что же случилось со служанкой. Обычная первокурсница бы не смогла, но Дия обычно не была с рождения. И пускай у нее не такой большой ассортимент заклинаний, но умение и чутье куда острее, чем у любого другого в Аделоне. Да и книги, честно взятые в Академии, всегда были под рукой. Дия работала, внимательно осматривая каждый отпечаток в разрушенном эфирном теле. Конечно, лучше было бы сохранить все тело в целости, но девушка не сомневалась, раз Кирел прислал только голову, другого просто не оставалось. Так что, оторвавшись от анализа повреждений, она сделала короткий чертеж на бумаге и приступила к более глубокому сканированию. Каждое заклинание, любое течение силы оставляет свой след, но со временем, разумеется, они смываются, становятся неразличимы. Живой маг, пропуская через себя дар, постоянно обновляет собственные каналы, и по телу чародея никогда нельзя прочесть, что конкретно он использовал. Живая циркуляция постоянно обновляет каналы. Но сейчас перед ней была голова неодаренного, обычного человека. Смерть, конечно, разрушает эфирное тело, вот только если остальные маги видят лишь, что оно нарушено, чернокнижник способен по ним восстановить изначальную картину случившегося. Конечно, некромант мог бы просто спросить у мертвеца, поднимая последние записи в памяти погибшего — Но сам определить, что стало причиной смерти, если прошло столько времени, он не может. Мелкие детали — самые крохотные частицы. Их можно определить чернокнижнику. А усиленное восприятие, доставшееся Дии в наследство от вампира, позволяло работать гораздо эффективнее, чем даже опытному коллеге из Аркейна. Ченгер сидел на своем стуле, наблюдая, как девушка внимательно разглядывает голову, и прививается, чтобы записать какие-то результаты. Демон видел, как светятся глаза полукровки, и чувствовал пробегающее между ее ладоней эфирное облако. Сам он был убежден, что не обошлось без какой-то очень сильной твари, пришедшей из другого слоя, но своими мыслями делиться не спешил. Девчонку рядом с Кириллом он терпел только потому, что она могла быть полезна. И вот теперь ей предстояло доказать, что Чингер не зря сохранил ей в ту ночь жизнь. Так, отступив от головы, заговорила Дия, чуть хрипя, пересохшим горлом. Я знаю, что произошло, но не знаю, как это получилось. Чингер кивнул, принимая ответы и ожидая подробностей. Девушка не стала отмалчиваться. Смотри, сама Клавдия умерла несколько месяцев назад. Начала она свои пояснения. Старательно утирая руки влажной тряпкой. При этом эфирные возмущения не прекратились. Демон кивнул. После разрушения ее собственного эфира, нечто управляло ей. И это не некромантия. Там работает сам эфир, а здесь будто живое существо сидело внутри. «Паразит», — подтвердил ее слова Ченгер. И, заметив вопрос, в глазах чернокнижницы пояснил. «Мелкие сущности, обитающие в твоем родном слое. — Собственного осознания у них нет, но они часто используются для удаленного контроля. К тому же это объясняет, зачем ей была нужна кровь. — Получается, вся нечисть использует кровь как якорь? — спросила Дия. — Почти, — кивнул демон. — Главное, что паразитов любят использовать вампиры. Ты же помнишь сказки о том, что укушенный сам становится вампиром? Так вот, это брехня! «На самом деле, кровосос должен, во-первых, опустошить жертву, а во-вторых, подсадить такого паразита», — я кивнула, принимая ответ. «Но зачем? То есть я понимаю, зачем некроманту создавать армию нежити? Но вампиру-то это для чего?» «Все очень просто. Паразит потребляет не так много силы для поддержания собственной жизни». Остальное он передает своему хозяину, который подселил его в труп. Связь с таким вампиром не зависит от расстояния. Более того, кровосос может даже не присутствовать в Аделоне, а его марионетка все равно будет передавать ему выжатую из крови магию. Дия выдохнула с заметным облегчением. «Выходит, вампира может и не быть здесь? Я бы не надеялся», — покачал головой Чингер. И сама, — сказала девка из вашего замка, — а мы знаем, что Юстас помер. Девушка пожала плечами. — Он уже давно должен был сдохнуть, кровавые ритуалы. — Нет, ты не поняла, — оборвал ее демон. — Чтобы подсадить паразита, вампир обязан присутствовать физически здесь. И раз эта девка прямиком из замка Гриммон выходит, что он как минимум сожрал ее там же. В этот момент скрипнула дверь, и в лабораторию вошел Кирелл. Парень снял маску с лица и бросил ее на стол. — Полагаю, Юстас умер, но его хозяева решили продолжить работу, — заявил диванолог. — И тогда, Дия, твой папаша сейчас работает на тех же людей, кто контролирует культ Хибы в Меридии. Тенге раскалился. — Значит, сидим тихо и не высовываемся? — с усмешкой спросил он. Чертополох покачал головой в ответ. — Зачем? «Шварцмарт и Гримман погибли. Нас никто искать не должен. Продолжаем жить своей жизнью. А если кто-то действительно заявится в Фолькбург?» — спросила одея. «Просто убьем их всех», — равнодушно пожал плечами чертополох. «Эта часть плана мне особенно нравится», — заявил демон. «Но первыми не нападаем», — погрозил ему пальцем Кирилл. «Да, конечно». — поспешно закивал Чингир. Я так и сказал. Но, судя по выражению лица, Кирелл ему ни на грош не поверил. Ратуша Фольбурга. Кирелл чертополох. — Кир, тебя ждет третий бургомистр. с недовольством, глядя на меня, сказал Пауль на утренном распределении. Чем уж он там недоволен был, меня не волновало. Спокойно забрав рабочие инструменты и накинув униформу, я кивнул и молча пошел по лестнице. Но старший писарь ухватил меня за руку и, постаравшись сдавить пальцами мышцы, потянул за собой в сторону. Причинить мне боль у него не получилось, он, может быть, и мог бы угрожать расправой какому-нибудь слабаку, но против меня собственных усилий ему не хватило. Стоило напрячь руку, и все потуги старшего писаря оказались напрасны. — Подсидеть меня, — вздумал молокосос, — зашипел мне на ухо Пауль. — Понятия не имея, о чем речь, — равнодушно ответил я. — Если это все, мне нужно работать. Сами сказали господин Пауль, меня ждет третий бургомистер. И слегка проведя рукой, я вырвался из захвата, оставив своего начальника ловить воздух распахнутым в возмущении ртом. Конечно, устраивать конфликт на ровном месте я не собирался, тем более не стремился его заменять, но при необходимости жизнь старшего писаря оборву без колебаний. И самое смешное, мне для этого даже магия не нужна. Достаточно дернуть Пауля за шею, и на моих руках окажется труп. Но убивать его просто потому, что могу? Я, конечно, провел не очень хорошую ночь, но гадить там, где ем, не собирался. Угрожать он может сколько угодно, но никакого влияния у него нет. Даже уволить меня Пауль не сможет. Я слишком удобен для кабана, чтобы допускать такое самоуправство. Так что, стараясь держать свое недовольство внутри, я поднялся на третий этаж и вошел в кабинет третьего бургомистра. Ночной хозяин Фольбурга кивнул мне на секретарский стол, где уже лежал плотный кожаный кошель. «Доброе утро, господин Петер!» — натянув на лицо дежурную улыбку, поздоровался я. «Смотрю, ночка, была веселой?» — с усмешкой спросил тот. «Можно и так сказать?» — кивнул я, убирая монеты в карман брюк. Заглядывать внутрь я не собирался, в конце концов Кабан знает, что со мной нужно вести дела честно. Он, конечно, влиятельная личность, вот только за моими плечами маячит фигуру черного мага и подчиненных ему демонов. Я-то всего лишь связной. — Сегодня будет много работы, — заявил Петр по прозвищу Кабан. Выяснять подробности прошедшей ночи он не собирался. Принцип «меньше знаешь, крепче спишь» в его кругах должен впитываться с молоком матери. Контрабандисты оплатили мои услуги, и пока в Фольбурге все тихо, третий бургомистр остается спокоен. Вот если бы нашумели, тогда другой вопрос. А так коллеги искали мага, кабан им помог, маг работу выполнил, все довольны. Макнув перьевую ручку в черниницу я приступил к обязанностям. Бумаг было действительно много, до ярмарки оставалось все меньше времени, и нам предстояло отписаться на каждое прошение. Для меня какой-то ценной информации не было, но я и не ожидал ее. Пока армия Меридии не переступит границу, все останется по-прежнему, тихо и спокойно. Мелькнула мысль, что на ценах можно было бы заработать. Но я не испытывал нужды лезть в торговлю зерном или мясом, а все магические нужды с лихвой перекрывали мешок с этернием, откуда мы еще ни камня не израсходовали. И если бы не ночное происшествие, можно было бы спокойно жить, ни в чем себе не отказывая. Уже ближе к концу рабочего дня кабан поднялся из-за стола и, пройдя через кабинет, закрыл дверь на замок. «У меня будет особый заказ для твоего знакомого, Кир», — сказал он, нависая над моим столом. Я закончил оформлять разрешение для гильдии стекольщиков и, отложив ручку, взял новый лист бумаги. «Я слушаю господин бургомистр. Он кивнул и вернулся к своему столу, чтобы сесть в кресло. Я же покрутил в пальцах ручку, ожидая продолжения. Наконец Кабан собрался с мыслями. — Мне будет нужен наблюдатель на переговорах, — заговорил он негромко. — Через пять дней приедет мой коллега. Естественно, не один, с ним будет личный чародей. Про него ходят дурные слухи, а поэтому мне пригодится кто-то, кто сможет при необходимости их устранить. Я кивнул. — Я передам ваши слова своему знакомому, но он не очень любит встречаться с другими чародеями, вы же знаете. Кабан покачал головой. — Он может не показываться, но присутствовать должен. У меня, видишь ли, возникли сомнения в честности партнеров, так что не исключен конфликт. То есть обязательно будет бой. — Это будет дорого стоит, господин бургомистр, — сказал я. И хотелось бы заранее знать, где будет проходить встреча, какой силой обладает этот чуродей и сколько людей с собой приведет ваш коллега. Ну, и вы же сами понимаете. — Если начнется спор, свидетелей не останется. Кабан улыбнулся. — Именно этого я и хочу, Кир. — Я передам ваши слова, господин бургомистр. Но вы же понимаете, от меня здесь ничего не зависит. Я могу лишь выступать посредником. Я помню, Кир. А потому большего и не прошу. Я кивнул и вернулся к работе, хотя мысли и крутились вокруг предложения Кабана. Это нисколько не мешало мне заполнять бланки... Положенными словами, «Не ожидал я, что ярмарку кто-то будет использовать, чтобы перераспределить сферы влияния, но бургомистр, похоже, намерен развязать собственную маленькую войну, раз почти прямым текстом намекает, что ему нужно устранить конкурента. Вот только стоит ли это возможного раскрытия своего инкогнита? А ведь где-то еще есть вампир, чью марионетку я уничтожил сегодня ночью». Если это отец Дии, а кроме него больше некому было убивать служанку в замке Гримен, то схватка с ним легкой не будет, как бы там Ченгер не хорохорился. Потусторонние твари вообще крайне опасны, а уж разозленные тем более. «Пожил» — спокойно называется. Я с трудом подавил зевок, откладывая очередной бланк. Ладно, пока работаем, а там посмотрим, что делать дальше. В конце концов, ничто не мешает мне сменить город, предварительно зачистив свидетелей. — Подавать ужин, господин Кир? — спросила Эльза, встретив меня с работы в гостиной. — Да, можно, — кивнул я, вручая ей свой плащ. — Интересно, это я к себе неприятности притягиваю или Эделон так идет в разнос, что где бы я ни оказался, все летит к чертям? Сбежал с крылом до, до того, как началась гражданская война, и угодил прямо на обед к вампиру, попутно вмешавшись в войну криминала. Удача ⁇ мое второе имя. В столовой я оказался первым, но еда уже была расставлена. Дожидаться появления своей жены я не стал, сразу приступил к ужину, и я появилась только через несколько минут, когда я закинул в рот последнюю ложку лукового супа. «С возвращением, дорогой!» — чмокнула она меня в щеку, и я улыбнулся девушке в ответ. «Вот еще вопрос. Как отреагирует Дия на тот факт, что нам придется воевать с ее отцом? Хотя, честно говоря, я бы на его месте предпочел оставаться в тени. Мало ли, что его куклу убили, зато остальные остались, и можно продолжать жрать, главное, не попасться врагу на глаза». Но я уже достаточно насмотрелся на существ из других слоев. Чингер был уверен, что вампир объявит нам войну, и явится во всей красе, чтобы показать жалким человечишкам их место в пищевой цепочке. Я был вынужден согласиться с этими суждениями. Как прошел день, дорогая, спросил я, прежде чем перейти ко второму блюду. Я закончила свою работу, ответила та с улыбкой. Дия готовила зелья и составы, которые мы поставляли местному аптекарю. Нужны ингредиенты, дар и умение управлять силой. Конечно, это не были какие-то фантастические мази, способные отрастить новую руку, но бороться с заражением, обезболить, снять жар, простые лекарства становятся гораздо эффективнее, когда над ними работает чернокнижник. Дия видела, что и как сделать, чтобы усилить тот или иной эффект. А потому ее продукция пользовалась достаточным спросом. Я тут подумал, дождавшись, когда девушка вычерпает весь свой суп, заговорил я. — Может быть, тебе подать заявку в Фолькбургскую гильдию? — Лечить-то я не умею, — покачала та головой. — Зато зелья у тебя получаются куда лучше, чем у них. К тому же с членством в гильдии цена будет выше. Я подумаю серьезно, кивнолодья. Не то чтобы в нашем бюджете кончались деньги или я боялся налогов, но чем больше у нас будет официальный доход, тем проще будет жить. А с членством в гильдии, которое я могу выбить через кабана, заработок чернокнижницы вырастет в полтора раза минимум. Несмотря на то, что я был готов бросить Фолькбург в любой момент, делать это раньше срока я не планировал, а потому лучше обзавестись связями с местными. И гильдии — это еще один шаг к становлению своими в этом городке. Все же одно дело спорить с пришлыми чужаками, другое — с горожанами. Получив гражданский статус, мы можем претендовать на выборные должности. Не всю ведь жизнь мне в писарях ходить, а и варить жаропонижающие средства. Нет, мы откроем ей аптеку, а я займусь чем-то еще, например, открою лавку артефактов которые будут приезжать с караванами, а на деле собираться в моем подвале. Работать с кабаном вечно я не хочу и не буду. Бандитские разборки — штука непредсказуемая. Вдруг он не переживет этой встречи со своими коллегами. Нужно будет предложить Ченгеру переговорить с гостями бургомистра, а то вдруг нам выгоднее охотиться на кабана, а не защищать его. Размышляя над этим вопросом, я закончил с ужином, И, дождавшись, когда Идия справится со своим, подал девушке руку. Вместе, как настоящая супружеская пара, мы поднялись на второй этаж, где заперлись в своей спальне.